Тридцать один. Яна. Я битый час расхаживала по комнате, не в силах заставить себя успокоиться и сесть. Часы показывали начало одиннадцатого вечера. На столе оставала индейка, которую я торопливо готовила в расчете на то, что Саша, как и обещал, придет домой пораньше. Я не меньше десяти раз набирала его номер, но всякий раз он был недоступен. От противоречивых мыслей и предчувствий меня стало трясти. Вдруг он попал в аварию. Вдруг разбил телефон. А что, если он у той девушки Софьи? Вдруг все это время, что я мучаюсь угрызениями совести за тот поцелуй с Кириллом, Саша мне изменяет. А еще меня съедало беспокойство за то, что Саша снова увлекся азартными играми. Успокаивало лишь то, что деньги из шкатулки он вернул, сказав, что ему срочно потребовалась крупная сумма для рабочих нужд, а ждать одобрения бухгалтерии было долго. Я не хотела обижать его подозрениями, а потому и расспросами донимать не стала. «Мы ведь только съехались», а недавно даже ездили вместе в детский магазин присматривать коляску для будущего малыша. К чему пытаться строить отношения, если я не буду ему доверять? Я присела на диван, руку по привычке положила на растущий живот, чтобы малыш не волновался вместе со мной. Но кто бы успокоил меня? Сашин рабочий день заканчивался в шесть вечера. За четыре часа могло все что угодно случиться. Я злилась на себя за то, что не догадалась записать телефон Назара и Макара, его друзей. Они наверняка в курсе, где он. Может быть, они вместе пошли в бар после работы? Сегодня же пятница. Неужели Саша мне не доверяет и думает, что я была бы против его развлечений? Я ведь понимаю, что ему не просто подстраиваться под мой беременный режим. С момента нашего переезда прошел уже месяц, а я с каждым днем становлюсь все более вялой. Веселиться меня тянуло все меньше. Чаще хотелось спать. Вот и сейчас веки были тяжелыми, но сна при этом ни в одном глазу. «Да и как тут уснуть, зная, что Сашу неизвестно где носит?» Когда часы показывали половину одиннадцатого, я, обезумев от волнения, решила позвонить Кириллу, хотя дала себе слово никогда этого не делать. Он наверняка должен знать людей, с которыми может проводить время его сын. Расстояние не мешало мне вспоминать об отце Саши. Пару раз он мне даже снился, и мы целовались. Я списывала это на гормоны. От них все вверх дном. Я слушала гудки и сжимала трубку от отчаяния. Мне было одновременно страшно услышать его голос, но я понимала, что сейчас Кирилл мой единственный шанс не сойти с ума от неизвестности. К тому же он умел удивительное свойство меня успокаивать. Гудки сменяли друг друга, на трубку Кирилл не брал. Я бросила телефон на кровать, обняла себя руками. Он на меня обижен, не желает разговаривать. Я вспомнила его прощальный взгляд и съежилась сильнее. Так меня жизнь наказывает за ложь, Кирилл не перезвонил мне и через время, поэтому я сделала то, чего и вовсе не хотела. Набрала номер Инги Владимировны. Она отвратительно себя вела со мной на свой день рождения, но сейчас ведь речь идет не обо мне. «Слушаю, Яна». Ее голос сочился язвительностью. «Чем обязана твоему звонку в столь поздний час?» «Инга Владимировна, у меня к вам есть просьба. Саши долго нет, обещал вернуться после работы, а теперь его номер недоступен. Я места себе не нахожу». «Не могли бы вы мне дать телефон кого-то из его друзей? Может быть, они знают?» В трубке повисла пауза, после чего мать Саши назидательно изрекла. «Я сама найду своего сына. Нечего панику разводить. Бизнес – дело такое, бывает форс-мажоры». И повесила трубку.